Глава 3. Старенькая дешевая гитара с тугими колками и красным лубочным кольцом вокруг отверстия лежала рядом на кожаном вращающемся кресле. Науменко протягивал руку и слегка прикасался своими грубыми желтыми пальцами к туго натянутым нейлоновым струнам. Он не пел. Он хрипловато и пьяно нашептывал со слезой в голосе. И в другой ситуации это могло бы показаться противным. А Мадонна шла по Иудее в платьице, застиранном до сини, шла она с котомкой за плечами, с каждым шагом становясь красивей, с каждым вздохом делаясь печальней. Прошло два месяца с той первой для Юстаса акции возмездия. Теперь, удобно устроившись в одной из комнат офиса, он уже осознавал, что с каждым днем все больше входит во вкус. Он не испытывал ненависти к несчастным сектантам, которых бомбили черные отряды, но без акций возмездия обойтись уже не мог. В отличие от Игоря Науменко, в очередной раз под завязку накачивавшегося водкой после операции, Юс не испытывал ни удобств и угрызений совести. Он просто составил компанию. Сидел, перебрасывает тонкими пальцами крупные старые четки, И слушал, как его старый школьный приятель мучает песню, и все легче, тоньше, все худее, с каждым шагом становилось тело, а вокруг шумело иудея, и о мертвых помнить не хотела. На столе, среди холодных закусок и мятых газет с отчеркнутыми местами, в основном Красный фломастер прошелся по портретам и заголовкам типа «Рыцари Веры» или «Преподобный Мун наконец посетил русскую столицу». Стояла початая бутылка водки «Белый орел». В этой маленькой душной комнатке на втором этаже бандитского офиса они сидели вдвоем уже не первый час. Юс не пил и Науменко один уже ополовинил пластмассовую импортную емкость. Но духовный вождь черных отрядов еще не был пьян. Без объяснений, понятно, больно человеку. Голос его становился все тише и тише. Но ложились тени на суглинок, и таились тени в каждой пяде, тени всех бутырок и треблинок, всех измен, предательств и распятий. Последнюю строку Игорь просто выдохнул, как выдыхают всеми легкими лишнее жжение после неосторожно проглоченного стакана спирта. А вы, Мария! Подождав, пока Наоменко проглотит еще один стакан, закосит рыбой и вытрет губы твердой рукой, Юс спросил осторожно — «И все-таки, Игорь, тебе не кажется, что нам пора серьезно поговорить? Святое дело требует материальной подпитки!» Игорь молчал. Юс перекидывал четки. «Мы, конечно, имеем нехило, но я считаю, нужно развиваться. У меня есть несколько предложений по этому поводу». науменко тупо смотрел на Юса. «Ну?» Во-первых, если мы с тобой громим кривых служителей ненастоящего бога, то, по-моему, имеем полный смысл и самим взять какую-нибудь подходящую личину. Например, мы можем объявить себя сатанистами. Только внешний антураж. Никаких обрядов, никакой идеологии. И еще такая идея – заменить мотоциклы. Мне, например, очень нравится Харлей. Дорогая машина, согласен, но если брать без прибамбасов просто заводскую сборку, то по цене это та же самая honda На «Харлеях» отряд будет мобильнее, операции можно проводить чаще, а внешнее сходство с рокерами нам тоже на руку. Желтые пальцы потянулись к струнам, но замерли на полдороги. «Завтра», — сказал Науменко. Жаль, ты пить не можешь. Вот, смотри. Он развернул одну из лежащих на столе газет, и желтый палец с синим широким перстнем татуировкой уперся в заголовок. «Рыцари веры назначили час». «Конец света наметили», — объяснил Науменко, и голос его был уже нетверд. Тут и адрес есть. Приглашают поучаствовать. Все, Юс, давай не будем их останавливать. Пусть устраивают свой конец света, если им так очень хочется. Мутными больными глазами он смотрел в лицо Юстаса. Сворачиваем лавочку. Не будет больше черных отрядов. Не могу я больше этих блаженных казнить. Бесполезно. Наоменко налил себе в стакан еще, что оставалось в бутылке, и сразу проглотил. Молиться пойдешь? На колени в монастырь? А хоть бы и в монастырь. Знаешь, Игорь, я тебя убеждать не стану. Понятно, глупо человеку убеждать. Мне в Крейзе одну баечку подарили, быличку. Наоменко отодвинул ящик и вытянул из него следующую бутылку. Шел один священник по лесу. Юз говорил, продолжая передвигать четки. И вдруг ему навстречу бешеная собака из кустов вылетает. Что делать? Укусит, и все пропало. Сам бешеным станешь. Ну, ему махватило, не стал убегать, обухнулся на колени и обратился к Богу. С каждым словом голос Юса становился все злее и язвительнее. Он бы и хотел сдержаться, но не мог. И представляешь, Игорек, подсобил Боженька, отвел напасть, перекрестил священник бешеного кобеля и будто молотком полбу псину шарахнула крестным знаменем, убежала. «Может, все-таки выпьешь?» — спросил Науменко, распечатывая бутылку. «Вроде, выходит, спасает Бог. А нет, не спасает». Он бросил четки и поднялся со своего кресла. Собака-то бешеная в деревню побежала. И в деревне этой всех перекусала. Всех до единого. Весь приход. И детишек, и баб, и мужиков. Так что вместо одного укушенного попика. Целая деревня укушенная образовалась, бешеная деревня. Вот грех-то какой от молитвы вышел. Ссыпав четки в карман, Юс вернулся в кресло, протянул руку, взял со столажа стаканчик и, с трудом сдержав отвращение, подставил его Под широкую струю из пластиковой бутылки он не мог поступить иначе. Только так он мог подтвердить свою лояльность общему делу.